Часть третья. Дети кровоточащего солнца. Глава 16. Многие думают, что наш путь начался в Хлениуме, великом и удивительном городе. Они забывают, что я не был королем, когда узнал о своем предназначении, я и помыслить не мог о таком. Думаю, людям не мешало бы вспомнить, что все началось не с императоров, жрецов, пророков или военачальников. Началось не в Хлениуме и не в Корделе пришло не от великих народов Востока и не из своенравной империи Запада. Все началось в маленьком невзрачном городке, название которого ничего вам не скажет. Все началось с юного сына кузнеца, непримечательного ничем, кроме умения притягивать неприятности. Все началось с меня. Когда Вин проснулась, у нее болело все тело. Значит, Рин опять ее поколотил. Что же она натворила? Может, была слишком приветлива с кем-то из воровской шайки? Или ляпнула какую-то глупость разгнева в головаря? Ей следовало держаться тихо, тихо и незаметно, подальше от остальных, и не привлекать к себе внимания. Иначе Рин побьет ее. «Она должна учиться», — говорил он. «Она должна учиться». Но боль была сильнее, чем от обычных побоев. Вин и вспомнить не могла, когда ей в последний раз приходилось так скверно. Она осторожно кашлянула, открывая глаза. Она лежала на очень удобной кровати, а в кресле неподалеку сидел долговязый подросток. «Листибарнес», — вспомнила Вин. «Его зовут Листибарнес. Я в лавке Колченога». Листибарнес вскочил. «Ты очнулась!» Вин попыталась заговорить, но только закашлялась, и юноша поспешно подал ей воды. Вин сделала несколько глотков, скривившись от боли в животе. Вообще-то она чувствовала себя так, словно ее молотили дубинками по всему телу. «Листи барнес», — прохрипела она наконец. «Теперь очень совсем», — возразил подросток. «Кельсер велел звать меня по-другому. Я нынче призрак». «Призрак?» — переспросила Вин. «Да, тебе подходит». «Я долго спала?» «Две недели», — с готовностью ответил юноша. «Погоди-ка!» Он неуклюже выбежал из комнаты, и Вин услышала, как он зовет кого-то. «Две недели?» Она отпила из чашки, пытаясь привести в порядок воспоминания. В комнату просачивались лучи красноватого полуденного солнца. Вин поставила чашку на столик и провела руками по телу. Она сразу обнаружила широкую повязку. «Ну да, меня пырнул инквизитор», — вспомнила она. «Я должна была умереть?» Вин наглядела себя. Та сторона тела, которая она ударилась о крышу при падении, представляла собой сплошной синяк, уже слегка выцветший. Кроме него нашлись еще десятки ушибов и кровоподтеков. Вин чувствовала себя ужасно. «Вин!» — воскликнул Доксон, входя в спальню. «Ты пришла в себя!» «Я бы так не сказала!» Со стоном ответила Вин, натягивая одеяло и откидываясь на подушку. Доксон хмыкнул, подошел ближе и сел на стул Листи Барнеса. «Что ты помнишь?» «Почти все», — сказала Вин. «Мы прорвались во дворец, но там оказались инквизиторы. Они напали на нас, и Кельсер сражался». Вин умолкла и посмотрела на Доксона. «А Кельсер?» «Он...» «В порядке», — ответил Доксон. «Отделался куда легче, чем ты». «Он хорошо знает дворец, мы ведь три года назад составили подробный план, и он...» Вин нахмурилась, когда Доксон вдруг умолк. «Что?» «Знаешь, он сказал, что инквизиторы, похоже, не очень-то стремились убить его. С ним сцепился только один, а двое погнались за тобой». «Почему?» — недоуменно подумала Вин. «Может, они решили сперва уничтожить более слабого противника? Или есть другая причина?» Она сосредоточилась, вспоминая события той ночи. «Сейзит», — сказала она наконец, — «он спас меня. Инквизитор почти добил меня, но... Доксон, кто он такой?» «Сейзит. Ну, на этот вопрос, наверное, он лучше ответит сам». «А он здесь?» — Доксон покачал головой. «Нет, ему пришлось вернуться в Фелис». Брис и Кел набирают солдат, а Хэм уехал на прошлой неделе проверить, как дела в нашей армии. Он вернется через месяц, не раньше. Вин кивнула, ей захотелось спать. «Да пей воду», — предложил Доксон. «В ней есть кое-что, что снимет боль». Вин допила до дна и снова провалилась в сон. Когда она проснулась, рядом был Кельсер. Он сидел на стуле возле кровати, обхватив руками колени и смотрел на нее в слабом свете лампы. Вин открыла глаза, и Кельсер улыбнулся. С возвращением Вин тут же потянулась к чашке. «Как наши дела?» Кельсер пожал плечами. «Армия растет. Рину начал закупать оружие и припасы. Твое предложение относительно братства оказалось удачным. Мы нашли Ферона и почти договорились, как протащить в братство своего человека». «Марш?» — спросила Вин. «Он сам пойдет на это?» «Он всегда видел в братстве нечто притягательное», — ответил Кельсер. И если СКА вообще может сыграть поручителя, то лучше марша никто не справится». Вин задумчиво кивнула, делая еще глоток. Кельсер изменился. Перемены были едва заметными в манерах говорить, в жестах. Они произошли за время ее болезни. «Вин», — неуверенно заговорил Кельсер. «Я должен извиниться. Я едва не убил тебя». Вин тихонько фыркнула. «Ты тут ни при чем. Я сама вынудила тебя взять меня с собой». «Но я-то не должен был соглашаться», — возразил Кельсер. «Я ведь сначала хотел прогнать тебя, так и следовало поступить. Так что прими, пожалуйста, мои извинения». Вин чуть заметно пожала плечами. «А что я буду делать теперь?» — спросила она. «Игра ведь продолжается?» Кельсер улыбнулся. «Само собой. Как только встанешь на ноги, вернешься в Фелис. Мы уже распустили слух, что Леди Валет заболела, но не может же она болеть так долго. И чем скорее ты покажешься перед гостями, тем лучше». «Если надо, я поеду завтра», — воскликнула Вин. Кельсер усмехнулся. «Сомневаюсь, что это хорошая идея. Отдыхай пока». Он встал, собираясь уйти. «Кельсер?» Окликнула Вин, заставив его остановиться и оглянуться. Вин не сразу сумела сформулировать то, что хотела сказать. «Во дворце? Инквизиторы? Мы не так уж неуязвимы?» Она покраснела. Собственные слова показались ей глупыми. Но Кельсер рассеянно улыбался. Похоже, он понял, что Вин имела в виду. «Да, Вин, мы вовсе не неуязвимы», — тихо ответил он. Вин изучала окружающий пейзаж из окна кареты. В экипаже, присланном из особняка Рину, Леди Валет как бы отправилась на прогулку в Лютадель. На самом деле Вин села в экипаж, когда тот ненадолго остановился возле лавки Колчинога. Но теперь занавески на окнах кареты были раздвинуты, и весь мир мог видеть Леди Валет, если, конечно, хоть кому-то было до нее дело. Карета ехала в Фелис. Кельсер оказался прав. Вин пришлось еще три дня провести в лавке Колчинога прежде чем она почувствовала себя готовой к путешествию. Отчасти Вин не спешила еще и потому, что с ужасом думала, как будет втискиваться в платье со всеми этими синяками, ушибами и раной в боку. Однако она чувствовала себя достаточно здоровой, чтобы вернуться к делу. Ей не нравилось валяться в постели, в этом было что-то неправильное. Такого долгого отдыха ворам не полагалось. Воры или быстро возвращаются к работе, или умирают. Тем, кто не может добыть средства к существованию, нет места в воровском мире. «Оказывается, некоторые люди живут по-другому», — думала Вин. И это открытие все еще вызывало в ней странное чувство неловкости. Для Кельсера и остальных не имело значения, что Вин зря ест их хлеб. Они никак не воспользовались ее слабостью, наоборот, всячески заботились о ней, постоянно дежурили возле ее постели. Самым бдительным и неутомимым оказался молодой листибарнес. Вин, конечно, не помнила этого, но Кельсир сказал, что юноша часами не отходил от нее, пока она лежала без сознания. Как понять мир, в котором главарь Шайки переживает за своих людей? На дне каждый сам отвечал за себя, и слабых просто оставляли умирать, если они мешали другим зарабатывать на жизнь. Если же кто-то попадался в лапы братства, его предоставляли собственной судьбе и только надеялись, что он никого не выдаст а тот, кто подвергал подельников опасности, мог винить в последствиях только себя. «Они просто дураки», — прозвучал у нее в голове тихий голос Рина. «Весь их план приведет к катастрофе, и ты сама будешь виновата в том, что погибнешь, если не сбежишь при первой же возможности». Сам Рин сбежал, как только ему это удалось. Может, он подозревал, что инквизиторы рано или поздно начнут охотиться за Вин из-за той силы, что ей досталось? Он всегда знал, когда уходить. И, конечно, не случайно и то, что его уже не было в берлоге Камона, когда там началась резня. И все равно Вин не обращала внимания на голос Рина. Вместо того, чтобы бежать, она позволила карете вести ее в Фелис. Хотя она не сказала бы, что чувствует себя в полной безопасности в команде Кельсера. Скорее наоборот, ее положение в их сообществе вызывало у нее все больше опасений. А что, если они перестанут нуждаться в ней? Что, если она не сможет быть им полезной? Она должна была доказать им свою пригодность. Должна была внедриться в высшее общество и выполнить все, что от нее требовалось. Но ей следовало научиться еще очень и очень многому. Она не могла позволить себе и дальше просто валяться в постели. К тому же Вин нужно было продолжать уроки Аламантии, ведь всего за несколько месяцев она стала такой сильной, ей хотелось снова ощутить свободу и легко мчаться сквозь туман, отталкиваясь и притягиваясь, устремляясь в небо. Кредикская роща преподала ей важный урок. Она не неуязвима. Однако то, что Кельсер отделался лишь царапинами, подтверждало, что ей еще многому предстоит научиться. Вин нужно было упражняться, наращивать силу до тех пор, пока она не убедится, что сумеет спастись от инквизиторов, как это сделал Кельсер. Карета миновала поворот и въехала в Фелис. Знакомый деревенский пейзаж вызвал Вину улыбку, и она придвинулась к окну, чтобы ощутить ветерок. Если повезет, кто-нибудь из прохожих заметит ее, и пойдут разговоры, что Леди Валет каталась по городу. Вскоре они подъехали к особняку Рину. Лакей распахнул дверцу кареты... И вин с удивлением обнаружила, что руку ей подает сам лорд Рину. Милорд, удивленно сказала вин, выходя из экипажа, у вас наверняка есть дела поважнее. Ерунда, ответил Рину. Любой лорд может найти время на то, чтобы встретить любимую племянницу. Как прокатились? Но хоть на минуту забывает о своей роли. Он не задал ни единого вопроса о Лютадели не показал, что знает о ране Вин. «Приятная прогулка, дядя, освежающая», проговорила она, когда они с Рину поднимались по широким ступеням особняка. В желудке Вин медленно горел пьютер, и она радовалась этому ощущению, без спасительного металла у нее бы подгибались ноги. Кельсер предостерегал ее, что пьютер следует использовать аккуратно, чтобы не впасть в зависимость от него» но Вин просто не видела иной возможности поправиться достаточно быстро. «Вот и чудесно!» — сказал Рину. «Может, раз ты чувствуешь себя лучше, пообедаем сегодня вместе в саду. Днем будет тепло, хотя зима уже близко». «Это было бы замечательно!» — кивнула Вин. Еще недавно ее пугало, что подменыш всегда ведет себя как настоящий аристократ. Но как только она сама вернулась к роли леди Валет, ее охватило спокойствие. Воровка Вин, конечно же, не могла иметь ничего общего с людьми вроде лорда Рину, но для леди Валет в этом не было ничего особенного. Хорошо, сказал Рину, останавливаясь за порогом. И все-таки, давай выберем для этого другой день. Сейчас тебе следует отдохнуть. Мой лорд, я бы хотела повидаться с Эйзидом. Мне нужно кое-что обсудить с ним. Да, конечно, согласился Рину. Он в библиотеке. «Работает над одним из моих проектов!» «Спасибо!» — вежливо поблагодарила Вин. Рину кивнул и пошел прочь, постукивая дуэльной тростью по белому мраморному полу. Вин нахмурилась, пытаясь понять, не свихнулась ли она. Неужели кто-то способен так глубоко погрузиться в роль? «Но ты ведь и сама это делаешь», — напомнила себе Вин. «Когда ты становишься леди валет, ты проявляешь совершенно другую сторону своей натуры». Она раздула тлеющий пьютер, чтобы подняться по северной лестнице, но когда добралась до верха, снова пригасила его. Кельсер не зря говорил, что опасно поддерживать сильное горение пьютера слишком долго. Аламанту нетрудно было приобрести от него зависимость. Вин сделала несколько глубоких вдохов, подняться по лестнице оказалось нелегко даже с помощью пьютера и пошла по коридору к библиотеке. Сейзит сидел за письменным столом в дальнем углу комнаты, Рядом с ним стояла маленькая угольная печка. Сейзет что-то писал в блокноте. Он был одет в привычную униформу дворецкого, а на носу у него красовались очки в тонкой оправе. Вина остановилась в дверях, изучая взглядом человека, спасшего ей жизнь. «Чего это вдруг он в очках? Я же видел раньше, как он читал без них». Он выглядел полностью погруженным в работу. То и дело обращался к большой книге, лежавшей на столе, а потом делал записи в блокноте. «Ты алламанд», — тихо сказала она. Сейзит на мгновение замер, потом положил перо и повернулся. «Почему вы так решили, госпожа Вин?» «Ты очень быстро добрался до Лютадели. Лорд Рину постоянно держит в конюшне свежих лошадей. Я мог взять одну из них». «Ты нашел меня во дворце», — напомнила Вин. «Кельсер рассказывал мне о своих планах». Я справедливо предположил, что вы последовали за ним. То, что я вас разыскал, простая удача, и, смею заметить, я почти опоздал. Вин нахмурилась. «Но ты убил инквизитора». «Убил?» — удивился Сейзит. «Нет, госпожа. Чтобы убить подобного монстра, нужно обладать куда больше силой, чем моя. Я просто отвлек его». Вин еще какое-то время постоял в дверях, пытаясь понять — почему Сейзит так уклончиво отвечает. «Так ты аламант или нет?» Хранитель улыбнулся и вытащил из-под стола табурет. «Прошу вас, присаживайтесь». Вин прошла через комнату и уселась, опираясь спиной в стеллаж с книгами. «Что вы подумаете, если я скажу, что я не аламант?» спросил Сейзит. «Подумаю, что ты врешь», — честно ответила Вин. «А прежде я когда-нибудь лгал?» «Лучшие лжецы как раз те, кто почти все время говорит правду!» Сейзет улыбнулся, сквозь очки рассматривая Вин. «Это верное наблюдение, мне кажется. И все же, какие у вас есть доказательства того, что я аламант?» «Ты делаешь то, что просто невозможно без аламантии. Вот как! Вы стали рожденный туманом всего пару месяцев назад и уже знаете, что возможно, а что невозможно в этом мире!» Вин немного помолчал, размышляя. «Да, еще совсем недавно она ничего не смыслила в аломантии. Может, ей действительно многое предстоит узнать о мире?» «Всегда есть другие секреты», — так говорил Кельсер. «Хорошо», — медленно проговорила она. «Кем же тогда является хранитель?» «Вот это уже хороший вопрос, госпожа. Хранитель — это нечто вроде склада на всякий случай». Мы помним разные вещи, которые можно использовать в будущем. Например, чужие религии, — сказала Вин. Сейзит кивнул. Религии — моя специальность. Но ты помнишь и многое другое. Сейзит снова кивнул. Например? Ну, — произнес Сейзит, закрывая книгу, которую читал. Например, разные языки. И тут Вин узнал отесненный кожаный переплет. Эй! «Это же та книга, которую я нашла во дворце!» «Как она попала к тебе?» Я наткнулся на нее, пока искал вас, — пояснил тересейц «Она написана на древнем языке, на котором никто не говорит уже целое тысячелетие». «Но ты его знаешь?» — тут же спросила Вин. Сейзит кивнул. «В достаточной мере, чтобы перевести написанное». «И сколько вообще языков ты знаешь?» «Сто семьдесят два», — ответил Сейзит. На большинстве, вроде языка хленни уже никто не говорит. Об этом позаботился вседержитель еще в пятом веке. Тот язык, на котором теперь общаются люди, на самом деле один из диалектов Тереса, моей родины». «Сто семьдесят два?» – изумленно подумала Вин. «Послушай, но это невозможно. Один человек не в состоянии помнить столько». «Не один человек», – уточнил Сейд, – «а один хранитель». «То, что я делаю, напоминает аломантию, но это не одно и то же. Вы черпаете из металла в силу, а я использую их, чтобы хранить воспоминания». Ну как?» — спросила Вин. Сейзит покачал головой. «Может, в другой раз, госпожа. Я... Мы предпочитаем не выдавать свои тайны. Вседержитель преследует нас с особой страстностью, даже странно. Мы вовсе не так опасны, как рожденные туманом». «Однако он не обращает внимания на ламантов и методично уничтожает хранителей. Он и тересийцев ненавидит из-за нас». «Ненавидит?» — переспросила Вин. «Да с тересийцами обращаются куда лучше, чем с обычными с К вам относятся с уважением». «Это верно, госпожа», — согласился Сезит, «Но Ска в определенном смысле свободнее. Большинству тересийцев с рождения предназначено стать дворецкими». «Нас осталось очень мало, и Вседержитель тщательно следит за рождаемостью в Тересе. Ни одному тересийскому дворецкому не разрешается иметь семью и вообще производить на свет детей». Вин фыркнула. «Ну, за этим трудновато уследить». Сейзет некоторое время молчал, положив руки на кожаный переплет книги. «Почему же совсем не трудно?» — сказал он, наконец, слегка нахмурившись. Все эти российские дворецкие евнухи, дитя мое. Я полагал, вам это известно. Вин застыла от ужаса, потом отчаянно покраснела. Я... Нет, я... Ох, прости меня. Тебе совершенно не за что извиняться. Меня скопили вскоре после рождения, как и положено, чтобы ребенок стал дворецким. Я частенько думаю, что мне куда проще жилось бы обычным ска. Мой народ не просто рабы. Нас превращают в послушных кукол, обученных только одному, следовать желаниям Вседержителя. Вин все еще заливалась краской, мысленно кляня себя за бестактность. Почему никто не предупредил ее? Но Сейзит как будто совсем не обиделся. Впрочем, он никогда не сердился. «Может, все дело в его природе?» — подумала Вин. «Этого и добивался Вседержитель». «Дворецкий должен быть покорным и спокойным». «Но ты», — сказала она наконец, — «ты ведь мятежник. Ты борешься с Вседержителем». «Я в некотором смысле исключение исправил», — пояснил Сейзит. «К тому же, мне кажется, мой народ совсем не так забит и порабощен, как хочется думать Вседержителю. Мы прячем хранителей прямо у него под носом, а у некоторых достает храбрости и жить вопреки воспитанию». Он немного помолчал, качая головой. «Но это совсем нелегко. Мы слабые люди, госпожа. Предпочитаем делать то, что велят, потому что так спокойнее. Даже я, которого вы считаете бунтовщиком, постарался поскорее найти себе должность дворецкого, а значит подчиненного. Думаю, мы совсем не так храбры, как хотелось бы». «Ты оказался достаточно храбр, чтобы спасти меня?» пробормотала Вин. Сейзит улыбнулся. Но ведь это часть моих обязанностей. Я обещал мастеру Кельсеру, что позабочусь о вашей безопасности. Вин посмотрела на него с сомнением. Ей очень хотелось понять, зачем он ее спас. В конце концов, кто стал бы рисковать жизнью ради какой-то Вин? Она углубилась в размышления, а Сейзит вернулся к книге. Наконец, Вин снова заговорила, заставив его отвлечься. сезит Да, госпожа? «Кто предал Кельсера три года назад?» Сейзит помолчал и отложил перо. «Точно неизвестно, госпожа. Большинство друзей Кельсера полагает, что это мэйр». «Мэйр? Его жена?» Сейзит кивнул. «Видишь ли, она была единственной, кто мог это сделать. К тому же ей заморочил голову сам Вседержитель. Но разве ее не отправили в ямы Сина? «Она погибла там», — ответил Сейзит. Мастер Кельсеру ничего не рассказывает о ямах, но я чувствую, что шрамы на его душе, оставленные этим ужасным местом, гораздо глубже и страшнее шрамов на руках. И мне кажется, он так и не узнал, предала она его или нет. Мой брат говорил, что любой готов предать, если подвернется шанс и будет причина. Сейзит нахмурился. «Даже если это правда, мне не хочется в нее верить». А лучше поверить, чем повторить судьбу Кельсера, которого выдала Вседержителю та, кого он любил. «Кельсер изменился за последнее время», — сказала Вин. «Стал более скрытным. Может, он чувствует себя виноватым из-за того, что случилось со мной? Думаю, это лишь одна из причин. Он, похоже, начинает понимать, что одно дело — руководить небольшой шайкой воров, и совсем другое — готовить большое восстание. Он не может рисковать так, как прежде» и, по-моему, это меняет его к лучшему». Вин не была бы так уверена, но она промолчала, вдруг осознав, насколько вымоталась. Даже сидеть на табурете стало ужасно тяжело. «Вам бы поспать, госпожа», — предложил Сейзит, снова берясь за книгу. «Вы пережили смертельно опасное испытание? Поблагодарите свое тело, оно заслужило отдых». Вин утомленно кивнула. С трудом встала и ушла, оставив Сезида за письменным столом.